Глава пятая. Базукино царство. Базука изображал дворянина, осматривающего свои угодья. «Ну что, Андрюх, здесь нам жить будет удобнее. Правое крыло предлагаю перестроить. Там будут наши спальни. А там пусть стены остаются, много народу можно без проблем расселить. Большие аудитории нужно будет ремонтировать, подгостинные, казино, мебели-то сколько надо». «Хоть притворяйся студентом, выпускником и садись за дипломные расчеты. Нравится?» «Мне и в квартире было нормально», — ответил приятель. «Но, похоже, ты вообще ничего не боишься. Трупы только выглядят ужасно, но по факту из них та еще армия. Некромант не может управлять в драке сразу всеми. Это тебе не заставить их просто ходить толпой». «Думаешь?» — Захар посмотрел на высокий забор и зевнул. «Еще и воняют!» «Рудольф!» — он крикнул в сторону некроманту. «Пусть закапываются под землю! Из них та еще армия! Но на кой черт нам постоянно рассматривать их кости? Разбудишь, если понадобится! А так тут ведь очень удобная система видеонаблюдения. Меня когда-то незаслуженно поймала. Зато званная муха не пролетит!» Пучеглазый некромант пожал плечами и направил новый мысленный приказ мертвецам и скелетам, А Андрей повторил главный вывод. «То есть вообще ничего не боишься?» «А чего мне бояться, Андре?» — расхохотался тот. «У меня на каждую шишку в городе компромат собран. Наблюдай, как они теперь хором оглохнут и ослепнут. Ты видишь у ворот наряды полиции? Вот тебе и ответ на все вопросы. Чем хороша работа с погонами? У каждого без исключения в загашнике найдутся сюрпризы» это тебе не бундюганы кто обычно над своими грехами больше ржет чем страдает андрей тоже осмотрелся как если бы и сам искал ответы но вопросы себе так и не задавал его задачей было лишь поддерживать внятный разговор а журналисты или просто любопытные сильно сомневаюсь что ты собрал компромат на каждого жителя города уже продумал «Без тебя умника справился, но легкая бесплатная реклама в виде слухов нам не повредит». Андрей обернулся на шум и заметил. «А вот и полицейский наряд. Моих мертвых коллег заново откапываем или оставшимися скелетами отобьемся». «Вот что мне в тебе нравится, Андрейка, так это неистребимое чувство юмора», — радостно похвалил Захар. «Тебя убили, а его пока так и не смогли». Я не шутил. «Не порт радостное событие ненужными признаниями. И пойдем уже встречать гостей. Как раз пора привести нужные бумажки». «Чего так восторженно зыришь, торопыга? И я что, не сказал, что муниципалитет решил передать мне все здание с причитающимися территориями под личные нужды?» Он пошел получать документы. И Андрей поплелся за ним, зачем-то объясняя. «Не рассказал. И я восторженно не зырил». «А, я понял. Ты притворяешься, что мне не все равно, и на минуту забываешь, что мне все равно. Прикрываешь подменой восприятия пустоту и сожаление. «Тебя не одеваться надо было учить, а затыкаться, Андрей!» Базука ответил со вздохом и прибавил ходу. Но собеседника эту реплику воспринял как продолжение беседы. «Возможно...» «Скорее всего, ты начал страдать от того, что на самом деле никому из своего близкого окружения не нужен. Ни мне, ни Рудольфу, который наслаждается только этим хаосом и деньгами. Но будь на твоем месте любой другой человек, он бы и не заметил подмены. И потому ты придумал, что начни я испытывать интерес хоть к чему-то». «Заткнись, Андрюш!» «А, ты к этому вел. Хорошо. В следующий раз формулируй просьбу внятней». «Сам же будешь меньше раздражаться». Лучшим способом перестать разговаривать с Андреем был один – просто прекратить самому выделять звуки через рот. И тогда, при отсутствии внешних раздражителей, зомби уходил в себя. А чуть упустишь момент – и нати, настроение испорчено. Хотя в чем-то Андрей был прав, и далеко уже не в первый раз – Мозги его никуда, к счастью, не делись, и выдавали теперь результаты в сухом остатке, очищенные от шелухи чувств и оценочных суждений. Потому Захар признал за верным консультантом еще одно очко, особенно когда начал собирать в отмученном гигантском здании живых людей. Ему, вероятно, и правда требовался кто-нибудь, кому он действительно нужен. Оттуда недалеко и до сколачивания новой команды. Намного многочисленнее прежней. Распрашивал новоприбывших сам, удостоверялся, что они проблем не создадут, и сам же распределял. «Проститутки туда, хорошее место для борделя, а рулетку тащите в ту сторону, устроим казино. Веселые напитки и порошки под ревизию. Андрей, займись уже ревизией». «Лично проверять». тут просто уточнил. «А чего тебе? Второй раз же не помрешь?» Рудольф подлетел к нему с другой стороны и спросил. «А мне что делать, Захар?» «Не отсвячивать!» – вырвалось у базуки, но он одумался и добавил мягче. «Шучу, конечно. Проституток на качество проверять будешь? Или так сойдет?» Некромант сначала обрадовался, даже вытянулся вверх сантиметров на 10 но потом проводил взглядом нескольких смеющихся девчонок в коротких юбках и засомневался. «Всех? Я лучше за перестройкой крыла буду следить. Вот и отлично! Бригадир же за рабочими не уследит за такую-то зарплату!» Захар устал изображать из себя дипломата и поддался сарказму. Но Рудольф не терял надежду зачем-то ему понравится «Ты это здорово придумал. Через пару недель мы тут такой Лас-Вегас замутим. Деньги лопатой будем грести. Да у нас тут просто крепость разврата и вседозволенности будет. Прямо в центре города. И никто нам не указ». Базука кивнул, соглашаясь. Такого грандиозного шухера он и сам от себя не ожидал. Андрей прав. Чувство страха в нем сильно притупилось, а наглости прибавилось еще, хотя и раньше все считали, что она на запредельном уровне. Как же он прожил столько лет в скукотище и постоянных границах? Как вообще мог не замечать их? И почему так долго решался? Ведь ему это и было необходимо. Куча народа вокруг, у всех свои задачи. Каждый необходимый винтик в общем механизме по созданию индустрии нелегальных развлечений. Но над всем этим добром будет стоять Захар Байков, акицарь, ну или божок, на крайний случай. И Если его из уравнения вычеркнуть, то весь механизм тут же развалится на разношерстную и ничем не связанную между собой толпу проходимцев. Красота! Еще и трон надо будет зафигачить в том зале, который сейчас мрамором обшивают. Прикольно будет встречать посетителей, сидя на троне. Пусть сразу осознают, кто в мире самый главный. Уже к середине июля основные точки были запущены. Предусмотрели они втроем и самое главное – звукоизоляцию, которая не позволяла догадаться, что тут конкретно происходит. Забор давно уже обнесли колючей проволокой, чтобы самые любопытные ободрали себе подбородки, но так ничего и не узнали. Вот и выглядел местный Лас-Вегас со стороны совершенно непонятной для постороннего резиденции. А каждого нового посетителя Захар встречал лично, Записывал короткий разговор с признанием какого-нибудь грешка на диктофон и предупреждал. «Мы рады каждому гостю, но если возникнут от тебя какие-то проблемы, мы перестанем быть рады». И проблем пока не возникало. Никто никуда с доносами не бежал, да хотя бы потому, что уже здесь к своим старым грехам добавлял десяток новых. А на такое жаловаться не хочется. Случаи воровства или мошенничества среди своих мгновенно сошли на нет ведь базука за две минуты вычислял виновного и отлучал от грандиозной в своих масштабах кормушки. Вот только друзей у него почему-то не появилось. Крупье, сутенеры и наркодилеры посматривали на него с непониманием и страхом. Они были благодарны, они хотели лас-вегаситься по полной программе, но до каждого постепенно доходило, что с их заночевым башком все очень странно, потому и уважать его предпочитали с расстояния. Зато порядку это только способствовало. После того, как вежливый сотрудник проводил очередного клиента в сторону борделя, Захар обратился к другу. «Девчонки-то у нас какие отборные. заглядение, дела постепенно разгребаются, время высвобождается. А мне нельзя отдыхать, Андрюх. Я сразу на веру злиться начинаю. Может, мне тоже подругу себя подыскать? Выбор богатый. Ты опять жрешь?» «Приятного аппетита!» «Все жду, когда ты меня сожрешь!» «И совета тоже!» «Вряд ли это так работает, Захар!» Ответил Короленко, уплетая жареное мясо с тарелки. Он даже не присаживался, привык уже есть на ходу. «Тебе нужна вера как раз потому, что она на этих отборных девчонок ничем не похожа. Излишься ты потому, что она не испытывает к тебе той же привязанности, что ощущаешь к ней ты. Начнешь опять замещать подделками то, что тебе на самом деле нужно, станет только паршивее». «Согласен», — после раздумий признал Захар. «Тогда что мне делать? Притащить ее сюда силой и держать здесь, пока она без меня жить не сможет?» «Давай притащим!» — обрадовались с другой стороны. Базуков вздрогнул. «Рудольф, и ты здесь?» — не заметил. «Но я в любом случае не с тобой разговаривал». Но тут пучил на него радостные глазища. «Зато у меня есть мнение на этот счет». «Ты имеешь право на счастье, Захар. Так прекрати сдерживаться. Иди и бери все, что захочешь. То есть так ты и поступаешь, но только не в отношении Веры. Она как была, так и осталась твоим слабым местом». Захар устало потер лоб, Андрей вместо него вступил в полемику. «Он ничего плохого в Вере до сих пор не сделал, потому что в этом случае на ее любовь больше рассчитывать не сможет. силы заставить быть с ним, да, вполне». Но Захар хочет ответных чувств, а не ненависти. «Во-во!» — поддакнул Базука. «Наша блондинистая поэтаса верно заметила. Но я уже близок к решительным мерам. А Вера в последнюю встречу мне сдохнуть пожелала». «Так покажи, кто здесь главный!» — настаивал Рудольф. «Твоя сила немыслима. Ты с ее помощью можешь вообще все. Их подобных способностей ведь больше нет. И твоя еще предела не достигла». Захар его слушал не так уж часто, но на этот раз заинтересовался. «Ты о чем?» Но их прервали. Новый богатый клиент, который обязательно станет постоянным, как и все до него. Вот только Захар прищурился, улыбнулся и вперил пристальный взгляд в гостя, не зная, чего ожидать. За последние недели у него сложилось стойкое ощущение, что больше естественных врагов в реале обитания у него не осталось просто из головы вылетело. Был один человек, превосходящий Захара по силе духа, характеру, беспринципности и наглости. Это, конечно, Максим Валерьевич Байков. Он за свою насыщенную жизнь успел таких дел наворотить, которым достойный наследник пока еще даже не приблизился. Именно главного криминального воротилу они теперь и видели перед собой. «Пап, неужели и ты решил отдохнуть душой и телом?» Базука поинтересовался, хотя напряженно вглядывался в лицо отца, ожидая какой угодно реакции. «Да нет! Поговорить пришел, ты ведь домой совсем перестал заглядывать!» Мужчина заговорил быстро, поддаваясь воздействию на сознание. «Слухами в нашем кругу определяется выживание, но я даже не предполагал, что это твое дело. Нифига себе, ты тут индустрию развернул! Я пока горжусь!» но гордиться буду до тех пор, пока клиентура не схлынет с моих ночных клубов сюда. Хотя расценки здесь, слыхал, не детские. Так и что, будем делить рынок на шишек и молодняк?» «Зачем нам делить рынок?» — не понял Захар. «Вступай в долю». «О, нет, я пас!» — расхохотался отец. «Не знаю, как ты всем заткнул рты, но рано или поздно какая-нибудь совестливая мразота твою лавочку прикроет». Вот тогда и прилетишь в родное гнездо просить на карманные расходы. «Присаживайся, пап. Рудольф и постоять может. Но как ты узнал, где меня искать? Если не догадывался...» — поймал Базука еще более важную мысль. «Так друзья твои приходили, расписывали, как ты скурился и все такое. Поругались вы, что ли? Зря, сынок. Я ведь тебе объяснял, что один верный кореш стоит пятерых подхлебал. О, Андрей, я тебя и не узнал...» Он осёкся. «Твою ж королячую семью, что у тебя с глазами? Заболел чем или на героин подсел? Короче, папаше привет передавай, но своему шкету я бы за такое шею намылил. Бросай эту дрянь, она не только для здоровья вредна, а вообще для жизни. Коньячку здесь подадут или в другой раз с собой приносить? А это что у тебя, Захар? Трон? Совсем обалдел?» Сын его с усмешкой припомнил. «То есть, когда ты золотой унитаз в доме ставил, это было нормально?» Максима Валерьевича усадили, подали стопку, он все вываливал с полной честностью, иначе и не получалось. Но Захар никак не мог до конца понять его отношение к происходящему. Но раз явного негатива не прозвучало, тогда и нечего искать, и все равно почему-то ощущал себя не в своей тарелке». Но в конце концов отец у него отменный, всегда его поддерживал и учил вести себя именно так, как базука теперь себя ведет. «Друзья мои приходили!» Он успевал задавать важные вопросы. От отца он и узнал, что Женька, Вера и Ник раньше него вспомнили про единственного достойного соперника в радиусе тысячи километров для своего заклятого врага. «Вот ведь черти! Их что же, надо окончательно прижать, чтобы угомонились!» И отца они накрутили знатно. «Я тебя, сын, не критикую. Делай, что знаешь, и по возможности не вляпайся в неприятности. Но курвой не становись. Это никому не простительно, а уж нам тем более. Потому заучек своих со счетов не списывай. Они уже твою задницу прикрывали, на них же лучше полагаться в будущем. Как и на Андрея. Молодцы ребята, что держитесь вместе. Но если ты, Андрюш, моего сына, на героин подсадишь то я тебя по молекулам на весь район расфигачу. Не посмотрю ни на заслуги, ни на твоего бензинового папашу. Короче, сын, набей шишек сам. А вот после приходи, и старых друзей по дороге не потеряй. Это важно. А это что еще за глазастый хмырь?» Он поморщился в сторону Рудольфа. «Отойди, несет от тебя чем-то. С такой рожей от девчонок отбоя поди нет». И сам заржал над своей шуткой. Захару стало тепло. Будто бы он, наконец, вспомнил, что никогда один и не был. И провожал отца лично, когда тот решил отправиться домой. Но возвращался обратно, все сильнее и сильнее хмурясь. Тупорылых ботаников придушить надо. Чего они постоянно к нему лезут со своим героическим кретинизмом? Некромант, увидев его лицо, расценил по-своему. «Я тоже думаю, что от твоего отца будут проблемы». Он рад, что ты пошел по его стопам, но сказал прямо, рынок клиентов у его и нашей организации не резиновой, Не ударить ли по нему раньше, чем он ударит по тебе, Закар? Или прийти с чистой совестью обо всем рассказать? Организовать самый шикарный синдикат?» Базука уставился на него с полным непониманием. Гнильца в этом человеке давно заметно. Но сейчас-то он к чему эту волынку завел? Отец пока даже не угрожает захар раздраженно отмахнулся и отправился спать но долго ворочился и не мог собраться с мыслями если бы не андрей он рудольфа бы уже давно собственными руками придушил но его компанию придется терпеть бесконечно и потому даже полезно будет начать испытывать к нему хоть какую-то симпатию Ботанам надо на двух сломанных пальцах объяснить что больше не совались за одной сферой встретиться Повод-то совсем не романтический. То есть Захар не будет выглядеть уязвленным, отвергнутым придурком. А если отец все-таки начнет угрожать, то его тоже загонять под половицы или по-семейному перетерпеть. Это ж отец ему удар когда-то ставил. Он ему первое ружье в детские руки вложил. Принципы жизни объяснил и основам матершины обучил. Такая благодарность не имеет срока давности. В итоге Захар в своих метаниях остановился на том, что если советы Андрея бывают неприятными, но всегда полезными, то от каждого слова некроманта хочется плюнуть на старые ориентиры и разнести весь мир. Надо просто перестать его слушать.